Воспроизведение звука превосходно. В кабинете и на экране слова произносятся одновременно с комнатной громкостью. Начинаем с проводниковой анестезии блокируем нерв у его входа в канал. Я видел, как трудно было ему всадить иглу. Ваши десны, как вы догадываетесь, довольно-таки истрепаны предыдущими инъекциями. Камера, должна же где-то быть камера, приближается теперь к деснам пациента, Совсем вплотную. Картинку заполняет трехпалый кляп и ищущая игла шприца в немевшем рту. Вот он нашел еще неисколотое местечко. Предчувствие укола настигает секунду, когда его действительно делают. Избавительная боль пронзает меня, пронзила меня. На картинке и в действительности. Да-да-да-да-да. Помните, что на очереди теперь? Скрытая камера отставляет фрагмент, увеличенный до мифологического ландшафта, и показывает пациента снова в рыцарском кресле между врачом и помощницей. Теперь на очереди местная анестезия. Вот хорошо. Хорошо. Мы, стало быть, в курсе дела. Скажите, доктор, остальные уколы такие же, точно? Мы можем обойтись без звукового сопровождения, я имею в виду не только звук в телевизоре. Если я правильно вас понял, вы хотите продолжать свои штабные игры. Моя невеста Зиглинда Крингс. Не лучше ли было бы, если бы вы наделили своего Крингса строптивым сыном? Прошу не давать советов, доктор, как вам угодно. Я не произнесу больше слова «бульдозер», а вы никогда больше не будете пытаться всучить Крингсу сына. Договорились при свидетелях. Хотя, как показала картинка, Не ударили по рукам. Я мог бы нарисовать вам портрет Линды. Цепкая горная коза, которая удержится на ногах на любом крутом склоне. План ее требует жертв. Учиться на медицинском факультете она прекращает. Ей, собственно, хотелось стать детским врачом. И своего жениха ей позднее тоже приходится бросить. Новое дело завладевает Линдой целиком. Мне поручалось добывать толстенные труды по стратегии и тактике. Показать ее надо так. Склонившийся над военными дневниками, летописями, дивизий, фотокопиями бывших военных тайн над топографическими картами. Окопавшийся в своей комнате, которая все больше теряет всякие девичьи приметы, и вскоре походит на отцовскую спарту, иногда в одиночестве в сером парке. часто и з н у р е н н ы е или подавленной фактами или противоречивыми сведениями. Только что Линда, нам уже известно как, узнала от заводского электрика Шло Тау, что ее отец намерен еще раз вступить в танковую битву под Курском и выиграть ее. Крингс видит, что вынужден тоже заняться шпионажем и завербовать для этого своего будущего зятя. И я сообщал ему, что знал, ведь какое мне было дело до всего этого». Семья приходит в наступательное движение. Тетку Линды, тоже генерал и его дочь, попеременно используют, чтобы подбросить противнику ложную информацию. Фигуры передвигаются, как того требует штабная игра. Уловки, намеки за ужином. Я держусь только тем, что становлюсь двойным агентом и работаю также на Линду. Не без вознаграждения с ее стороны, Я делал это как шлотау, или, вернее, она сделала из меня шлотау и давала мне только в том случае, если я знал больше, чем он. Иногда я покупаю у него информацию».